Йоунг Вюдмюнсен, ученый, приходит в себя в кромешной тьме. Его одежда насквозь промокла, но внутри ему тепло. Он лежит на спине в горячем озерце, довольно мелком. Руки прижаты по швам, ноги вытянуты прямо. Он застыл, как деревянный. Затылок касается мягкого дна озерца. Густая, медленно текущая вода доходит ему до переносицы. Она заливает уши, делая все звуки глубже, дальше. Йон до половины поднимается, одеревенела, и ждет, что его охватит дрожь. В этом темном месте весьма жарко. Температура воздуха выше температуры воды, как когда закипает в большом котле. Дрожи все нет и нет. Йон поднимается из теплого источника, встает на ноги, но, не успевая сделать шаг по скользкому полу, падает. Это место медленно движется, словно корабль по спокойному морю. Он садится на корточки, наклоняет голову то в одну, то в другую сторону, чтобы вода вытекла из ушей. Тут на его слух обрушиваются удары, тяжкие и ритмичные, рьяный шум воды, что поднимается и затихает в отдалении, словно чавканье. Пока Йоун ученый спал или лежал без сознания, ему снилось, будто к нему пришел человек в буром, как камень, суконном кафтане и серо ребой шапке с козырьком из такой же материи. Под козырьком виднелись глаза, вечно блестящие и карие, окруженные перьями. Тот человек наклонился к Йоуну, приставил к его уху толстый мощный клюв и тихонько прочирикал. «Когда ты проснешься, то позабудешь, как тебя звать. Тогда ты будешь уверен, что тебя зовут Йоунас Паульмасон». И Йоун сочтет этот сон причудливым, ведь его именно так и зовут, Йоунас Паульмасон, которого часто прозывают ученым, а иногда называют художником и изредка зубняком. Йоунас ученый предпринимает еще одну попытку встать, и теперь это ему удается». Он шагает по волне, осторожно семенит по скользкому льду. Он явно стоит в пещере. Она широка, с высоким потолком, и сужается в глубину. И все же она в постоянном движении. Но как же Йоунас туда попал? Последнее, что он помнит, когда стоял на самом краю изогнутого лавового языка, образующего северную гавань на гютль бьярд нарей Прилив был в самом разгаре, и он отпрыгивал, когда волна лизала мыски его башмаков. Тут прибой начал биться о шхеру в гавани, где раньше никакой шхеры не было. Йоунас остановился, вытянул шею, чтобы посмотреть, что это поднимается из моря. Оно было черным, вокруг пенилась вода, оно шло быстро. И не успел Йоунас вскрикнуть от ужаса, как его поглотила большая рыба. Этот вид ему знаком, Йоунас ученый знает, что проглотил его северный кит, кито-чудище, достигающее 80-90 локтей в длину и столько же в ширину, а кормится оно обычным глой дождем, хотя кое-кто говорит, что пищей ему служат также северные сияния. Вспомнив все это, Йоунас относится к своему неожиданному открытию мужественно. Судя по тому, как отросла у него борода и как его мучает голод, Он заключает, что провалялся без сознания в брюхе кита три ночи и два дня. Наверное, кит скоро вновь извергнет его на сушу. Йоуна становится на четвереньки, выползает из желудка по пищеводу в голову и усаживается на языке зверюги. Проплавав целый день, северный кит останавливается. Он разевает пасть, ее заливает свет. Йоуна не сразу привыкает к нему – Но вскоре видит, что зверюга оперлась подбородком на травянистый берег, словно ее нижняя челюсть – перекидной мост, а у конца моста виднеются две человеческие фигуры – одна в праздничных одеяниях, другая в черных. Это чудесный неизменный благодетель Йоунаса-ученого, господин епископ Бриньо-Ульф Свейнсон в полном торжественном облачении – с митрой на голове и золотым посохом в руке, и его любящий сын, преподобный Пауль Мигвюдмюнд Йонасон, пастор из Хьяльтастада. Йонас срывается с места, перебегает через скользкий язык с такой скоростью, на какую только способны его дряхлые ноги, прочь из китовой пасти. Там он кидается навзничь, проливая слезы благодарности, лобызая стопы епископа». Преподобный Пауль Мегвюдмюн становится возле него на колени и помогает отцу встать. Они обнимаются, они льют многие слезы. Скаульхольский епископ ласково улыбается отцу и сыну. Он воздевает свою руку в перчатке, осеняет кита крестным знаменем. Рыба-кит захлопывает пасть, плещет хвостом, скрывается в пучине.